отворил дверь. Барри стоял перед ней, зажав, словно королевскую державу, пинту полужирного молока. Оглянувшись на полицейский кордон, он прошептал: "Вам письмо, ваше величество". Королева взяла у Барри молоко, и он в тот же миг одним движением сунул ей в руку конверт. "От миссис Трэмен", негромко сказал Барри и, повернувшись, зашагал к калитке.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 Заголовок. Его английское высочество уходит в народ. Таинственное исчезновение экс-принца администратора гастрольной труппы. Вчера вечером за полчаса до поднятия занавеса исчез Эд Уинтмаунт, главный администратор английской труппы, чей спектакль "Овцы" идёт в Королевском театре Сиднея с полным аншлагом. Управляющий отелем Bridgeview, Клайв Треллфорд сказал: "Он ушёл днём прямо в театр. В номере он явно не спал, постель была не смята". Мистер Крейк Блейн, директор труппы, сегодня заявил: "Мы совершенно сбиты с толку. Эд обычно очень точен. Опасаемся, что произошло что-то скверное". Последним видел члена бывшего английского королевского семейства театральный осветитель Боб Гантор. Вот что сообщил нам главный электроспецтрубпы. Я работал над сценой и, глянув вниз, заметил, что здоровенный амбал, не дать не взять, гималайский медведь, уводит Эдда за кулисы. Я слышал, как Эд крикнул: "Помогите!", но пропустил это мимо ушей. Эд малыш, на редкость неуклюжий, даже для англичанина. Вот я и подумал, что он налетел на декорацию.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 Эд исчез. Она надеялась, что хотя бы его, самого впечатлительного из ее детей, судьба пощадила. А теперь, по милости этой чертовой Ладелии Тремейн, забот у нее прибавилось. Королева нагнулась и, вынув открытку Ладелии из пасти Гарриса, дочитала ее. Бомба и прочий бред занимали большую часть письма, а в конце была приписка